Глава вторая. Мисс Анна Аркури. «Дом, милый дом, я так сильно о тебе мечтала, так счастлива была, когда смогла получить, а теперь практически не бываю здесь. Зато гостей тут появляется хоть отбавляй. Когда мы ловили маньяка, шеф, чтобы меня обезопасить, переселился ко мне, а следом и его бабушка, чтобы спасти мою репутацию. Даже император заходил, благо, что не остался жить». Когда гости разъехались, мебель, которую они купили, с собой не забрали, а обещали. Не то, чтобы она мне не нравилась. Наверное, я выбрала бы такую же. Но чем заняться теперь, не знаю. Получив выходной, я места себе не находила от внутреннего противоречия. Мне хотелось одного, делала я другое. Настроение ухнуло вниз и накатывала легкая депрессия. Вещи валились из рук, и я не могла найти себе занятия. В итоге решила вызвать слуг для уборки, а сама отправилась за покупками. У меня прекрасный дом, хорошо обставленный, но в нем мало отпечатка моей личности, а денег у меня больше, чем надо. Будучи помощником первого палача, я получаю хорошую зарплату, а тратить её некогда. Все время или маньяк, или враги. Вот и закуплюсь от души. Кухня у меня дорогая и потрясающая. Стол и стулья — редкие артефакты меняющий свой внешний вид. Друзья в академии удружили, продали контрафакт. С трудом удалось узаконить, благодаря декану. Я к ним привыкла, да и редкость невероятная. Там тому же многие вещи в доме являлись частью системы безопасности, и их трогать нельзя. Шторы сами открываются и закрываются в нужное время. Но при приближении постороннего, кто желает мне зла, они могут и задушить. Мои знакомые внесены в реестр как гости. Но это мощный защитный артефакт, и с ним шутки плохи. Фикус около двери хищный, и он из тех, кто прекрасно обходится без солнца и полива. Сам справляется. Ест насекомых. В зимнее время нужно подкармливать. Вот, кстати, можно прикупить ему еды. Запас подходит к концу. Есть еще картины. Через них ведется наблюдение. Почти весь декор – тотемные артефакты. Тронешь – останешься без руки. Ковер в моей комнате, ловушка. засосет и с концами. Поэтому спать могу спокойно. Даже в ванной висит особая защитная шторка. На кухне на подоконниках стоят ядовитые фиалки. С трудом приучила их нападать только по моим командам. Не дом, а настоящий полигон для боевых магов. Зато мой начальник за меня спокоен. После недолгих раздумий, что же купить? Я поняла, что посуды мало. Едва хватает если приходят гости. И не вся мне нравится. В общем, не сдерживая себя, я отправилась по различным лавочкам. Вот этот сервис я давно хотела. А еще ложки с вилками нужно сменить. О, какие милые полотенчики. Подсвечники прекрасно будут смотреться на комоде. Да и подушки пора купить новые. А продавщица сказала, что эти кастрюли лучшие и цвет у них хороший. Можно и контейнеры взять. Положу в них сладости и спрячу. Найду. Приятно будет. А вот это покрывало очень мягкое. Возьму на кровать. Да и пледики нужны. Пусть зима проходит, но было же холодно. А еще хочу часы в гостиную. И чтоб тикали. Меня это успокаивает. А еще нужны дрова для камина. Заканчиваются уже. В конце холодов брать выгоднее. Ну и хорошей косметики для ванны куплю. Девушка я или нет? Ну и пару рамочек. Повесить на стену дипломы и грамоты коими уже успела обзавестись. Завершала я покупки, истратив маленькое состояние, и на банковском счете у меня оставалось не так много денег. Заказав доставку, я отправилась в уютное кафе недалеко от центра города, чтобы поесть и подумать. Зайдя в любимое заведение, я села у окна и сделала заказ, предвкушая сытный обед. Над городом снова собирался дождь, а холод сквозняками бродил по помещениям, заставляя людей сильнее кутаться в теплую одежду. «Анна!» Обернувшись, я увидела женщину средних лет. Небольшая седина в волосах добавляла ей прелести, а правильная осанка и одухотворенное лицо выдавали аристократическое происхождение. Сильно округлившийся живот намекал о том, что со дня на день ее семейство ждет пополнения. «Добрый день!» – улыбнулась я, предлагая Амадеи Сомерсби присоединиться. У тебя все хорошо, как супруг. Прекрасно. Семейная жизнь — это лучшее, что со мной случилось. На днях уезжаем на юг. Там появится на свет ребенок, и мы поживем пару лет. Я не молода, и лекари рекомендовали сменить климат. Этот город, где постоянно идут дожди. Надеюсь, все будет хорошо. Пришли мне адрес. Я порталом вырвусь к вам. Если получится, вздохнула я. Проклятый отбор. Будет ли время навестить друзей? нас прервали. Подошла служанка принять заказ у Амадеи, а мне принесли тушеное мясо с овощами. Запах божественный. Я порекомендовала подруге самое вкусное из меню, что может ей подойти в связи с деликатным положением. Это прекрасно, что у нее все хорошо. Амадея заслуживала счастья со своим поверенным. Удивительная пара. «Как у тебя дела?» спросила подруга, едва подавальщица отошла. «Нормально», ответила я правду. Мне всегда сложно было еврать, а сейчас я не чувствовала того подъема и счастья, которое ощущала, когда начинала работать на шефа. Сейчас во мне, с той самой ночи, разрастался страх потерять то, что имею, лишиться змейса, которого люблю. Несмотря на то, что я всячески подавляла в себе это, ничего не менялось. Ты грустишь, тихо произнесла подруга. Это все лорд Сеймур. Не он. Вернее, он, но это другое. Все сложно. Если женщина так отвечает, значит, она влюблена. Анна! Перехватив укоризненный взгляд подруги, я опустила глаза в стол и, поколебавшись, приступила к еде: Знаю, все знаю. Я ему не пара, и нам не быть вместе, но сердце не подчиняется голосу разума. Ты действительно его любишь? поразилась моя собеседница. Немного помолчав, я призналась. Так сильно! Что у меня будто пожар внутри, все горит и болит. Это тяжело. Мне нужно было с кем-то поделиться, иначе я сойду с ума нести подобную ношу в одиночестве немыслимо, а у меня нет никого, кому можно душу излить. Из родных только броган. Но сказать такое дяде: через час, после нашего разговора, он совершит на змей сопокушение правда, выйдет наружу. А больше и нет никого, только знакомые, им в сердце не доверишь а Амадея, она уедет через несколько дней, да и знает меня хорошо. Видимо, нашу встречу здесь уготовила судьба. Как же ты умудрилась? Твой начальник — не очень приятная личность. Просто ты его не знаешь. И сейчас во мне говорит невлюбленная женщина. Все, что я расскажу, правда. Он невероятный, прекрасный профессионал. Если берется за дело, то выполняет его хорошо и с самоотдачей. Очень умный. Даже неуловимого маньяка сумел переиграть. Он ведь еще не знает горечи поражений. Всегда выходил победителем. «Ты влюбилась в него, как в палача?» — улыбнулась Амадея. «Нет, но он и мужчина прекрасный. Незаурядная личность, со своим кодексом чести. Он у него специфический, но честный, и лорд от него не отходит. Многие могут похвастаться подобным. Некоторые назовут его невоспитанным». Но с манерами у этого змея все в порядке. Просто он ведет себя так, как считает нужным, и говорит правду. При своей должности он в своем праве. Анна, не перебивай. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Но таким, каким его знаю я, не знает ни один из вас. Он верный, всегда меня защищал, даже когда относился с предубеждением. Да он мне убийство может простить, и он очень нежный, оберегал от маньяка утешал после кошмаров анна ты говоришь о нем так словно вы уже были вместе это же видимо заметив как я покраснела женщина осеклась вы что уже поразилась она да но он об этом не знает выпалила я пока она себе не надумала всякого а модде застыла с открытым ртом то есть как он не знает ты с ним что то сделала Все совсем не так. Я не могу рассказать подробностей. Это совершенно секретно». Некоторое время подруга сидела и молчала. Я закончила со своим блюдом и приступила к кофе. Любимый напиток, как всегда, поднял настроение. «Когда твоя личная жизнь — это государственная тайна? Мне подобное сложно понять», — наконец подала голос Амадея. «А я-то думала, у меня с моим мужем был сложный случай». «Нет!» Не удержавшись, я улыбнулась на эти слова. «Как верно сказано!» «Ладно, хорошо. возьмем на веру. У вас все было, но змейс об этом не знает». Хм. «Но совсем? Совсем не знает? Или немножечко знает?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Я и сама не в курсе, что именно шеф помнит из того вечера, а что нет. «Трудно сказать», — выдавила я. Теперь я понимаю твое подавленное состояние, покивала Амадея. У меня уже был бы нервный срыв. Я к нему близка, мрачно подтвердила опасения я. Может тебе уехать с нами? Не могу. У нас секретное дело, и отказаться никак нельзя, просил император. И твой змейс не может прикрыть, прищурилась собеседница, и тут же осеклась. Так он же ничего не помнит и не знает о твоих чувствах. Не поймет нервного состояния своей помощницы. Или о чувствах знает. Я ему не говорила, заверила я. Мог ли он догадаться? Как такое определить? У тебя очень непростые отношения. А еще у тебя адская работа. И что бы ты ни говорила, противный шеф, в которого ты влюблена. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Может, уволишься? Нет, я же его люблю. Мысль, что все вскроется и придется уйти от Эдварда, приводит меня в неописуемый ужас. Не могу. Не хочу. Отодвинув чашку, я откинулась на спинку стула. В этот момент заказ поставили и перед моей собеседницей. И я пока собиралась с мыслями. Позволила женщине утолить первый голод. «Анна, ты знаешь, как змейсы выбирают себе пару?» — спросила Амадея, разделавшись со своим блюдом. «Нет». Но знаю, что они всегда женятся по расчету. И шеф уже не раз говорил мне, что я ему не подхожу. Криво улыбнулась я. Странно. Когда ты была в тюрьме, мы беседовали с ним. И я готова поклясться. Видела, что он к тебе неравнодушен. Задумчиво заметила женщина. Он очень ценит меня, как помощницу. Не знаю, не знаю. Если хочешь совета, подожди. Бывает, что время все расставляет по своим местам. «Отвлекись на работу, меньше думай о нем. Так и собиралась поступить. В любом случае, другого выхода у меня нет. А Мадея лишь с жалостью посмотрела на меня. Путь, к счастью, часто бывает тернист, а для кого-то и недоступен. Быть участницей императорского отбора — это вам не просто на мероприятие сходить. Меня готовили словно к войне. Меры по безопасности, изучить крыло дворца — а также дела на всех придворных и конкурсантах. Даже прислугу я теперь знала в лицо, а ее там было немало. Что сказать? Сидеть в тюрьме намного проще. Я уже дважды просила вернуть меня туда и забыть там до окончания отбора. Кто бы еще согласился? С другой стороны, с того момента, как ввязалась в эту авантюру, я практически перестала быть помощником лорда Сеймура. Мой день был занят изучением различной информации, людьми тайны службы Его Величества и наблюдением за их планами относительно меня. Шеф заходил несколько раз в день, проверял, чтобы меня не обижали. Может быть, это и к лучшему, и нам полезно проводить меньше времени рядом. Пока метод показал лишь одно. Я скучаю. На третий день пыток под названием «Готовимся к отбору». Ко мне зашла женщина средних лет. Внешность непримечательная, одета неброско. Я находилась в моей комнате во дворце, в крыле, отведенном под нашу штаб-квартиру. Покои были стандартные, состоящие из спальни, лично туалетной комнаты и гостиной. В последнем помещении мы и собирались с моими советчиками. Теперь появилось новое лицо. Мисс Аркури, я Белла Этент. Мисс Аркури, я Белла Этент, ваш агент. Простите, оторопила я от такого заявления. Мы будем работать вместе на отборе. Я получать от вас информацию, перепроверять и передавать тайной службе. Также буду добывать для вас то, что необходимо». «А кем вы там будете?» – развеселилась я. Этот спектакль начал меня забавлять. «Вашей горничной. в каждой леди будет представлена прислуга», – сообщила агент. «Какая прелесть!» – не сдержалась я. «То есть каждой претендентке по шпиону. Это разумно». Мне не нравилась затея, которую придумали шеф с императором. Я училась добывать сведения для следователей, помогать раскрывать преступления, делать мир лучше и служить на благо обществу. Рутинно, размеренно, понятно. Тихая, правильная жизнь, без приключений и сюрпризов. Кому-то покажется это скучным, неинтересным, только вряд ли многие согласились бы выполнять ту работу, которая имеется у меня с практики. Про такое интересно? Только в книжках читать, а не самим участвовать. Вы умны, скупа улыбнулась женщина, опускаясь в соседнее кресло. Думаю, мы поладим. А куда мы денемся? Тяжело вздохнула я и тут же встрепенулась. А если вдруг мы с вами не сможем найти общий язык? Меня заменят? Боюсь, скорее поменяют служанку. Покачала головой агент и я приуныла. Должна сказать, что лучше бы на вашем месте. Использовали профессионала. Осторожно начала Этант. И я так считаю. А толку. Его величество не внял моим доводом. Вы знакомы с императором? Напряглась женщина. Удивленно на нее взглянув, я догадалась. Вам ничего обо мне не рассказали? Нет, но я вас узнала. Помощник первого палача империи. Но сложно предсказать, как близко вы знакомы с его императорским величеством. Я распознала намек и поспешила прояснить. «Не настолько, но получу аудиенцию в любое время дня и ночи, если вас это интересует». «Да, может сложиться так, что это окажется полезным», кивнула Белла задумчиво. «Видимо, вносила корректировки в план своей работы. Мне бы тоже не мешало». «Вы будете вести операцию? У нас есть план?» «Нет, скорее наблюдать и помогать». Начальство посчитало что профессиональный подход может нас выдать. К тому же свежий взгляд на вещи будет полезен. Потому вас и привлекли. Ну да, именно я очень помогу. Что вообще за бредовая идея? Готова жить здесь ночи напролет, чтобы, если кого убьют, тут же оказаться рядом. Для чего все эти крайности? Значит, придется импровизировать, пробормотала я. Разумно ли это, нахмурилась Белла? Выхода иного нет. Расписание мероприятия до конца не утверждено и будет во многом зависеть от расписания императора. Какие приедут девушки, неизвестно. С досье я ознакомилась, но этого мало. Я имею в виду, чем живут, что из себя представляют. «Уже начинаю думать, что привлечь вас к работе — неплохая идея», — заметила агент, улыбаясь. Я посмотрела на нее, как на предательницу, и вернулась к нашим баранам. Прекрасно было бы предугадать действия девушек. Но, думаю, это будет ох, как непросто. Нужны провокации. Да, они аристократки. Многого не могут себе позволить в поступках и суждениях. Иначе не станешь императрицей. Но все юны, а это накладывает свой отпечаток. Если не ошибаюсь, я самая старая из них. «Можно и так сказать», — кивнула Белла. Теперь ситуация развлекала и ее. Ну, это можно понять. Я бы тоже не отказалась посмотреть на это со стороны, а вот участвовать чтобы узнать на что каждая из соперниц способна придется задевать за живое Последствия таких провокаций не предсказать, а юный ум способен на чудовищную изобретательность. Интересно ловить маньяка сложнее или девушки смогут нас удивить Анна обернувшись я увидела шефа, который входил в гостиную моих апартаментов. Лорд Сеймур склонила голову я все еще вредничаете не понимаю о чем вы пожала плечами за прошедшие дни он несколько раз навестил меня и ни разу не оставался со мной наедине это обижало я не имела на это права но эмоции сложно контролировать хочу чтобы вы называли меня Эдвардом изумленно вскинув взгляд на подошедшего лорда я едва не перешла на ты желая сказать ему все что думаю Но с той прошедшей ночи мы держались исключительно вежливо друг с другом. «Вы похудели», — тихо заметил змей, приблизившись практически вплотную. «Они морят меня голодом», — пожаловалась я. «Это ужасно», — вздохнул мужчина. «Вы знаете, что я буду накладывать иллюзию только на лицо, и артефакт будет скрывать только его». Я непроизвольно коснулась рукой Кулона. Именно он будет отвечать за мою личину. Да. «Но считаю, что мало похоже на наивную шестнадцатилетнюю девочку», — буркнула. Еще меньше? На заправского маньяка. Но это не мешает окружающим пребывать в заблуждении», — парировал змейс. «Ваша правда», — вздохнула я. «Вы готовы окунуться в мой дар», — уточнил Сеймур. «Я не была готова. Но разве это имело значение?» Просто кивнув, я заметила, как рука в перчатке тянется к моей щеке. «Вот легкое касание». Он провел вниз, очертил подбородок, спустился к шее. Да что же это он делает? Это настоящая эротическая пытка. Изверг. А можно... Нет. Тссс. Вот и поговорили. Змей нежно гладил мое лицо, будто художник с упоением рисовал одну ему ведомую картину. Его взор следил за движением пальцев, а я стояла, замерев и закрыв глаза, внутри борясь с собственными чувствами и желаниями. Испытание прикосновением. После них кожа слегка покалывала и сладко ныла. Неужели шеф помнит ту ночь? Что-то испытывает ко мне. Но не может он настолько игнорировать правила приличия. То, как его рука движется по моему лицу, это прикосновение не начальника и не друга. Они настолько откровенны и в то же время невинны, что просто кричат о близости между нами. «Вот и все. Прошептал мужчина, и его рука нежно скользнула по моей щеке в последний раз. Я глубоко вздохнула и открыла глаза. «Как я выгляжу?» «Хорошо. Я вижу вас сквозь свою иллюзию. А вот другие нет». Отойдя от змеи, я приблизилась к зеркалу и узрела совершенно незнакомую девушку. Следом подошел лорд и положил руки мне на плечи. «Она существует?» — уточнила я. «Нет». Это придуманный мной образ. «Хорошо», — выдохнула я. «Не хотелось бы встретить знакомых, которых я не знаю». «Ты справишься». От его неофициального обращения потеплело на сердце. Я с улыбкой подмигнула шеф, заставив того замереть. «Я знаю».